Глава одиннадцатая. После занятий в зале для практикумов, а проще говоря, на крыше, с Марвел начали здороваться студенты-старшекурсники. Вайс даже помог освоиться на практических занятиях в цехе по сборке механизмов, еще одной в отчине мехмагов. Высокие потолки и иллюминаторы вместо окон создавали впечатление, будто находишься на палубе судна, а витая лестница — Вила на второй этаж в рубку, обшитую листами железа. Там располагался кабинет декана Моргона. Марвел в прошлый раз позаимствовала здесь инструменты, необходимые для личных опытов, а хронометры Эрик взял под расписку у магистра мехадов. Не только на занятиях, но и в столовой Марвел уже не чувствовала себя изгоем, присоединившись к мужской компании сокурсников, хотя с алхимиками ей было привычнее. Олов травил байки из жизни студентов, Марина вставляла колкие шуточки, а Лора сообщала очередную сплетню. У мехамагов все разговоры крутились вокруг дирижаблей и бутискаферов, а сегодня обсуждали предстоящие гонки. Марвел лишь отвечала на вопросы, когда кто-то из студентов к ней обращался. Правда, Манкин смотрел на адептку из-под лобья, а Пирс держался в стороне. Я о случившемся на крыше не заговаривал, но время от времени бросал на девушку заинтересованные взгляды. На щеках Адепто виднелись затянувшиеся рамки от мелких порезов, а на скуле красовался малиновый кровоподтёк. На вопросы друзей Германа отшучивался, что неудачно упал с лестницы. А когда юноша отправился к автоматонам за напитками, Марвел заметила, что он ещё и прихрамывает. Может, и правда упал с лестницы? или столкнулся с преградой в лице декана Морган. А вдруг Пирс залез в её комнату и схлестнулся в неравном бою с Аром. Хорошо, что мы успели зарядить артефакты, прошептал, склонившись к Марвел капитан Чайки. Говорят, ночью декан Морган выловил в тайном проходе первоачку алхимиков, а утром ректор подписал приказ об их отчислении из академии. Отчислены из академии? Марвел с удивлением воззрела на Фрайберга, хотя уже догадалась, о каких именно первочах идёт речь. Неужели декан Морган поговорил с ректором, и тот подписал приказ на отчисление? Значит, к мнению декана здесь прислушиваются. Ага. Грина, который с тобой поступал, и ещё двое их, подтвердил Эрик и с аппетитом набросился на жаркое. Мамкин же недовольно щурился, пытаясь прислушаться к разговору пилотов в чаке. Ему явно не нравилось, что у них есть от него секрет. Марвел надоели пристальные недовольные взгляды механика, и она решила, что обед подошёл к концу. "Эй, подожди", окликнул её Эрик. Девушка неловко обернулась и столкнулась с Натаном Ремом. Тот буркнул себе под нос ругательство и поторопился к выходу при храмове. Вот и еще один кандидат на роль таинственного гостя. Не Арли тяпнул его за ногу, когда Рэм залезал в окно. Тот артефактор так интересовался ее комнатой. Что ж, самое время изготовить ловушку с отражателем, чтобы убедиться в своих подозрениях. «Я собрал навигационный механизм», — сообщил ей Фрайберг, догнав в коридоре. Сстроил наш артефакт, использовал твои схемы и усовершенствовал кое-что. Вечером с Яном установим на дережаблях маячки, а завтра можно проверить механизм в действии. Отлично. Можно я отправлюсь с вами в учебный полёт? О чём речь? Скажу Моргану, что ты будешь совершенствовать навыки на практике. Заодно пришвартуемся к причальной мачте на Материке и заедем в городок. Эрик с Марвел заговорщически переглянулись и вовремя замолчали, потому что в коридоре появилась Тесс Клэр. «Марвел, привет!» — коротко кивнула девушке магистра Клэр и расплылась в улыбке при виде рожеволосого адепта. «Эрик, ты помнишь о моей просьбе?» «Да, завтра уже поеду за твоими шляпками!» — притворно закатил глаза Фрайберг, а затем лукаво улыбнулся. «С тебя печенье!» то, которое мне не досталось в прошлый раз. Договорились. Но на этот раз никаких шляпок. Всего лишь нужно поменять быльёны. Магазинчик тот же, успокоил его Тесклер. А потом на неделю перерыв, добавил Эрик. На днях состоится состязание дирижаблей, а на следующей неделе приедут дарданцы. О, спасибо, что напомнил. Плакали мои покупки. Пока Лира Клер общалась с капитаном Чайке, Марвел рассматривала красавицу магистра и обратила внимание не только на модное платье и фарфоровый цвет кожи с небольшой россыпью веснушек на носу, но и на то, что глаза у Лиры Клер яркого изумрудного цвета. А когда они чиёвничали в гостиной магистра, Марвел показала, что глаза ярко-синие. У вас такой необычный цвет глаз. Произнесла она и тут же смутилась от своей бестактности. "Это особые капли, они меняют цвет". Кокетливо улыбнулась магистра Клер. "Разработали с моими алхимиками в прошлом году, как только я устроилась в академию. С тех пор никак не могу от них отказаться. Хочу быть то зеленоглазой, то сероглазой, и если нравится, девочки тебе такие же сделают". Поговори с Лорой. Спасибо. Вежливо поблагодарила Марвел. Она представила, как её блеклые серые глаза преобразятся в лавандовые или васильковые. Возможно, она станет не просто хорошенькой, а настоящей красавицей, как Лира Клэр. Тогда декан Морган уже не будет сравнивать её с девушкой из прошлого, а заметит саму Марвел. Она вдруг осознала, что её мысли потекли в неправильном направлении. Поэтому, вздохнув, отринула идею применить чудодейственные глазные капли. Ведь она приехала в Академию не для того, чтобы кокетничать со студентами, и тем более с преподавателями. У неё совершенно иные цели. Тесс Клэр задержала разговором Эрика, а Марвел, извинившись, направилась в общежитие. Капитан Чайки передал ей лист с заклинаниями и два хронометра, и она мечтала поскорее уединиться в комнате и приступить к опытам. Спустя четверть часа Марвел разложила на широком подоконнике хронометры с деталями и инструментами, достала заранее заряженные в пещерах артефакты и принялась колдовать, вернее, магичить, а если совсем точно, собирать техномагический механизм. В Ингвальде и с недавних пор в Белавии Для фиксации статичной картинки и получения отражения использовалась камера обскура чёрный ящик с отверстием и матовым стеклянным экраном, где свет переносил контур объекта на поверхность. По такому же принципу Марвел планировала собрать и свой прибор. Лишь в той разница, что результат должен быть быстрым. В устройстве не громоздким, а изображение отразится непосредственно на зеркальной поверхности, которую она наложила на циферблат Уже через два часа уставшая адептка Уэлч с облегчением выдохнула и взяла в руки первый хронометр. Она выставила спусковой механизм таким образом, чтобы при нажатии на поверхности запечатлелось изображение. Остальное предстояло определить опытным путем. Марвел с ногами забралась на подоконник, изучая, где лучше установить прибор, и поняла, что оптимально — это зажать его между рамами, наклонив корпус, а к спусковому механизму — подвести тонкую проволоку, которую она к счастью захватила из цеха. Как только незваный гость откроет окно, пружина сработает, и хронометр запечатлеет образ. Главное, чтобы Варишка успел проникнуть в комнату до наступления темноты. Марвел потребовалось ещё четверть часа, чтобы осуществить задумку. Довольная собой, она слезла с подоконника, но носок ботинка зацепился за край Она чуть не упала, едва устояв на ногах. А вот деревянный подоконник, кажется, не устоял. Марвел склонилась, рассматривая покосившуюся доску, и заметила, что между окном и отъехавшим в сторону подоконником образовался зазор. Она просунула в проём руку, проверяя внезапную догадку, и нащупала тетрадь. Вытащив её из тайника, Марвел изучила обложку, обклеенную тканью с цветочным рисунком. Вероятно, тетрадь смастерили из подручных средств. Оно и понятно. Все личные вещи у студентов отбирались. На первой странице Адетка заметила надпись, выведенную аккуратным почерком: "Нашедшему просьба вернуть Олегрей Вотсток, четвёртый курс, факультет артефакторики". Марвел задержала дыхание. Неужели это дневник Олегрей? И сейчас она узнает правду о гибели девушки. Открыв тетрадь, она разочарованно вздохнула. Страницы были пустыми, ни единой строчки. И это странно. Зачем же прятать дневник, если в нём нет записей? Из гостиной раздался крик Лоры. Марвел, выходи, к тебе гости. Девушка убрала тетрадь на прежнее место и придвинула подоконник в плотную к стене, прикрывая тайник. Спрятав второй хронометр и инструменты в шкаф, Марвел вышла в гостиную и обалдела. В дверях стоял Пирс. В руках он держал пёстрый, подвядший букет. Цветы она, конечно, сразу узнала. Они были сорваны на одной из клумб парка. Но её удивили не цветы, а то, что Герман, не таясь, зашёл в женскую часть общежития. Теперь Лора разнесёт сплетни по академии. "Как ты сюда попал?" строго спросила Марвел. Старушка Кэт на минутку пустила. Я хотел с тобой поговорить. Пирс покосился на Лору с Яникой, которые вышли из своих комнат, и явно не собирались оставлять гостей и соседку наедине. "Говори", попросила Марвел. Герман закусил губу, размышляя, стоит ли общаться при свидетелях. "Хочу извиниться за то, что произошло на практикуме". Он понизил голос. А соседки вытянули шеи, прислушиваясь. Я всего лишь хотел, потому что ты мне делал, не могу. Пирс выругался, вручил Марвел букет и покинул гостиную. Позади раздался дружный вздох. На лице Яники читалось удивление, а Лора злилась. Думаешь, ты особенная? Не сдержалась адептка Кирана. Зря стараешься. Он каждый так подкатывает, пока крепость не падёт. А потом сделает вид, что не знает тебя. Аллегрия растаяла, сдалась. И чем всё это закончилось?» «Что было у Аллегрии с Пирсом?» — заинтересовалась Марвел. «Сперва ты говорила, что он её преследовал. Теперь что она растаяла? Объясни». Недомолвки Лоры раздражали её не меньше, чем настойчивое ухаживание Пирса. «А что объяснять?» Пожала плечами Лора, словно все было и так очевидно. Аллегрия поддалась чувствам. Пирс с ней поиграл и бросил, а Аля покончила с собой, надышавшись вредными испарениями. Умерла от неразделенной любви. Поэтому полиция и дело не завела. Очевидно же, что это самоубийство. Откуда ты знаешь, что Аллегрия поддалась чувствам? Она говорила тебе, что встречается с Пирсом? А что говорить, когда мы сами все видели, выпалила Лора и покосилась на Янику, а Тас смущённо отвела глаза. "Пирс бывал у неё после отбоя?" "Что именно вы видели?" напирала Марвел. "В один из дней, ближе к полуночи, мы с Яникой решили устроить пирушку. Магистр Клэр угостила нас дорогими конфетами, что присылают ей с материка." И у нас с Яникой был повод. Мы обе сдали сложные зачёты. А вот Олегре не захотел к нам присоединиться, сославшись на головную боль. Ага, знаем мы эту боль. Я лично наблюдала в окно за тем, как комнату Али покидает Перс. Вот тебе и скромница. Но ведь окно твоей комнаты, как и окно гостиной, выходит на парк, а спальня Али на другой стороне. сообразила Марвел. "Моё да. Но в тот вечер мы сидели в комнате Яники, а её окно выходит на глухую стену, а рядом, между прочим, дуб, по которому многие адепты спускаются на первый этаж в комнаты девчонок". С ехидцей произнесла Лора и с вызовом взглянула на соседку. "Про дуб Марвел уже догадалась. Видимо, и таинственный гость пробирался в её комнату подобным образом". Но в сказанное о Германе и Аллегрии поверить не могла. Ей казалось, что Лора наговаривает на скромную Алю. «Яника, это правда?» Обратилась Марвел к соседке, которая все это время молчала, растерянно моргая. Очевидно, что ей, как и Марвел, разговор был неприятен. «Да», — кивнула Яника Манкина. «Мы обе видели, как Пирс вылезает из окна Али. И это очень странно. но ведь она была помешана на учёбе. Всегда говорила, что романы будут отвлекать. И я её понимаю». «Ясно». Марвел неловко выронила букет, и лепестки увядших осенних цветов осыпались на пол. Она прошла в свою комнату, а Лора кричала ей вслед. «Я тебя ещё в первый день предупреждала, чтобы ты держалась подальше от пирса». Ясно же, что он наиграется с тобой и бросит, а ты будешь страдать. Как потом учиться в академии после такого позора? Марвел захлопнула дверь, решив прекратить бессмысленную перепалку. Возможно, Лора права. Олегрия поддалась чувствам и оступилась. Но это не повод осуждать девушку. Марвел чувствовала, что ей трудно дышать, а глаза застилают слёзы. Она прижалась затылком к стене и прикрыла веки. Она не знала Алю, лишь слышала, что та была доброй, скромной и милой, а ещё талантливой, прирождённым артефактором с целительской магией. Но кто-то решил иначе, лишив студентку будущего, лишив жизни. Да, может, это был несчастный случай, как определила полиция, возможно, самоубийство, как считала Лора. Но Марвел решила выяснить причину гибели адептки Вудсток. Она дала себе слово, что достаточно отмахивалась от слухов о происшествиях в Академии. Кем бы ни был преступник, она его вычислит и добьется, чтобы тот понес наказание. Марвел не знала, как долго простояла у стены, прикрыв глаза. Но очнулась от стука в дверь. Лора заглянула в комнату и передала ей письмо. «Принесли тебе». «Как ты?» — заботливо поинтересовалась соседка. Нормально, Марвел выдавила улыбку. Спасибо, что рассказала о том, что видела. Мы должны поддерживать друг друга. Вновь радостно защебетала Лора. Я же тебя предупреждала, какой он Марвел вздохнула и поняла, что не выдержит новой тирады. Ты прости, но мне нужно заниматься. А как же письмо? Не откроешь? Лора бросила любопытный взгляд на конверт. Марвел решила, что ей иначе не избавиться от Назоелевой девицы, и распечатала письмо. В нём Анори Остерлинг уведомляла Адептку Уэлч, что завтра в кабинете ректора состоится экзамен по истории Белавии. Лора уже засунула свой любопытный нос в послание и недовольно поджала губы. Неужели она надеялась, что Пирс или декан Морган отправили любовную записку? Марвел рассмеялась. А Лора с удивлением посмотрела на нее, решив, что соседка с большими странностями. И правда, что может быть смешного в экзамене по истории? Да еще когда сдаешь лично ректору Академии магических наук.